Глава девятая Дом, в котором жил Филипп Леонидович, оказался огромен. Через пять минут я перестала в нем ориентироваться. Коридоры, лестницы, зал с расписным потолком и золочёной лепниной. Напольные вазы, библиотека, ряд дверей из красного дерева, окна витрины, галереи с картинами. Мне показалось, или на табличках под полотнами мелькали фамилии Репина, Айвазовского, Рокотова и других великих русских художников. А одна из статуй, скромно стоявшая в нише, до более напоминала скульптуру Родена. Любая дорога имеет обыкновение заканчиваться. Мы, в конце концов, забрели в менее шикарную часть здания. Шелковые персидские ковры на полах сменили скромные паласы, двери стали уже, исчезли многочисленные безделушки. «Сюда!» — обрадованно воскликнул наш провожатый и распахнул последнюю дверь в коридоре. Свет в помещении зажегся автоматически. О! Выдохнули Марфа и Катя. «Шмотки!» Простонала через мгновение Ермолова. «Вещички!» Молитвенно промолвила Франк. «Сумочки!» «Обувь!» Зашлась в экстазе Марфа. «Вау! Жилетики!» «Пальтишки!» Подпрыгнула Екатерина. «Берите, что хотите!» Царственно разрешил Михаил Степанович. «Выбирайте, не стесняясь!» Актрисы ринулись к стойкам, плотно увешанным вешалками. «Платья новые!» — закричала Марфа. «С неоторванными ярлыками!» «Сапоги никогда не надеванные!» — вторила ей Франк. «А сколько можно взять?» «Хоть все!» — пожал плечами дядя Миша. «Нам их девать некуда». «Не верю!» — прошептала Франк. «Это сон! Сейчас проснусь, а ничего нет! Все надо померить засуетилась марфа так мне мешает сумочка ермолова приподняла пышный валан, драпирующий ее узкие бедра я увидела что он прикрывает клатч марфа сделала быстрое движение сумочка оказалась у нее в руках оригинальное решение вырвалось у меня актриса снисходительно улыбнулась модельер мартин Серджела, мастер на хитрые штучки клатч необходимая деталь вечернего туалета но неудобная на плечо его не повесить Приходится держать в руке. Ни поесть, ни попить, не потанцевать от души не удастся. Оставлять сумочку на столе не советую. Мигом сопрут. В доме у Филиппа Леонидовича собираются лишь богатые, успешные и знаменитые, возразила я. И среди них есть ворюги. Сердито отбрила Марфа. Клач — это огромная проблема на тусовке. Серджелло ее удачно решил. Под валаном на боку пришит крючочек. На сумке петелька. Перед прессой позируешь с аксессуаром. Хоп, прячешь его, и лапки свободны. Марфа положила клач на комод. Там уже лежала маленькая сумочка Кати. Девушка затерялась чаще вешалок. «Вот почему звенел металлоискатель», — покачал головой Михаил Степанович. «Чего же вы сумку-то охране не показали?» «А, забыла!» Легкомысленно отмахнулась Марфа и бросилась к стойкам с вешалками. Я поверила Марфе. Ермолова никогда бы не сообщила прилюдно о вшитых золотых нитях, Вспомни, она про клач. О пластической операции актриса рассказала потому, что очень хотела дорваться до шмоток. Поняла, что охрана ее не пропустит, и разоткровенничалась. Стала бы она объявлять про пресловутую проволоку, если бы сообразила, что металлоискатель реагирует на спрятанную сумочку. Да никогда. Сняла бы ее и все. Я один раз потеряла загранпаспорт, собрала документы на новый, а потом раздался звонок из посольства Германии. Клерк сказал. «Фрау Тараканова?» «Ваша виза готова!» И я вспомнила, куда отдала потерянный документ. У меня в кармане занервничал мобильный. Я достала телефон и услышала голос Шумакова. «Ну как?» «Гениальная идея — отвезти их в филиал ЦУМа», — ответила я. «Можно расслабиться. Марфа с Катериной здесь проведут неделю и не заметят, как дни сменяются ночами. Слышишь вопли?» «Костюмчик с плесированной юбочкой!» — взвизгнула Марфа. «К нему нужна блузка, розовая. О, вот же она!» «Вельветовая юбка цвета палой листвы!» Задыхалась от восторга Катя. «Умираю». «Оставь баб под наблюдением Михаила Степановича и рули в кабинет Филиппа Леонидовича», сказал Юра. Я с босс!» Очеканила я и подошла к дяде Мише, который сел на диванчик, приткнувшийся в небольшой нише. Любопытство победило воспитание. Я спросила. Откуда здесь прорва вещей с неснятыми бирками? Дядя Миша потер глаза. Алла Константиновна, Э, забыл, название смешное типа алкоголик по шматью. Шапоголик, предположила я. Точно, улыбнулся старший Корсаков. Дети выросли, заботиться о них теперь не надо. Хозяйство она тоже не ведет. Всем экономка рулит. Джорджина. Американка? Удивилась я. «Англичанка», — поправил меня дядя Миша. Ее из Лондона привезли. По-русски не говорит, разве что «здравствуйте, спасибо, пожалуйста». «Как же ее горничные понимают?» Удивилась я. «Они тайки, тоже нашему языку не обучены», — вздохнул Михаил Степанович. «Повар Жан-Поль — француз, шофёры — немцы. Из наших только охрана, да мы с воиной. Наверное, трудно работать в доме, где большая часть персонала не владеет русским. Участливо сказала я. Поговорить не с кем. Водители в особняк не входят. Они при гараже живут. Пояснил дядя Миша. Горничных не видно. Как-то они умеют себя так ловко вести. Только подумай, что девчонка нужна. Она уже рядом стоит, улыбается. И фррр, улетела. На глазах не маячит. Повар готовит здорово. Но я его один раз в году вижу. 31 декабря. У Верещагиных обычай. Под праздник они челец собирают, даже дворника зовут. И каждый подарок из рук Филиппа Леонидовича получает. Очень приятно. Презенты дорогие. Каждому по желанию. Верещагин заранее узнает, кто чего хочет. В разумных рамках, конечно. И покупает. Алла Константиновна не работает, ходит по бутикам и скупает вещи. Предположила я. Дядя Миша кивнул. Ей все равно, лишь бы взять. Размер, цвет, как сидит, ее не волнует. Во второй гардеробной складывают то, что совсем хозяйке не подходит. Да она и не интересуется судьбой тряпок. Свалит пакета у входа и идет в ванну принимать. Вторая ее страсть — разная косметика. Кремы, маски, лосьоны, гели. Есть третья гардеробная. Там одних духов пять стеллажей. Коробки в целлофан запечатаны. Я Марфи с Катей пока ничего про тот чулан не сказал. Вот если им тут надоест, тогда отведу туда. Они здесь на месяц поселятся. Пробормотала я. А и пусть. Засмеялся Михаил Степанович. А вось увезут большинство тряпок. Почему Алла Константиновна не раздает вещи бедным? Недоумевала я. Дядя Миша из подлобья взглянул на меня. Зачем бомжам дорогое? «А дочери?» — не утихала я. «Они сюда не заглядывают?» «У тех свое добро», — хмыкнул собеседник. «Они с матерью во вкусах не совпадают». «Есть прислуга?» — напомнила я. Старший Корсаков цокнул языком. «Ты соображаешь? Разве можно поломойке и хозяйке в одинаковом ходить? Дом работницы. не по рангу платье из Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Это не положено». Так хозяйка не в Москве отоваривается. Только сейчас догадалась я. Исключительно за границей. Подакнул Михаил Степанович. Али Константинов не там веселей и дорога развлекает. Более десяти часов полета в тесном кресле никак нельзя назвать приятным приключением. Возразила я. Дядя Миша почесал шею. Вилка. У Верещагинах свой самолет. Подруг у Аллы нет. Если актрисы барахло унесут, она и не заметит. Забыла давно, что приобрела. Ступай, куда звали. Как добраться до кабинета Филиппа Леонидовича? спросила я. Иди вперед до картинной галереи. Далее налево и упрешься в дверь, объяснил он. Под радостные возгласы Марфа и Кати я вышла в коридор и порысила по бежевому ковру, который сменил бордовый, и из шерстяного трансформировался в шелковый. Я шла вдоль стены, украшенной хрустальными бра, и, в конце концов, очутилась в оранжерее, заставленной катками с пальмами. Стало понятно. Я заблудилась. Ну и как тут найти живого человека, который укажет мне правильный путь? «Хеллоу, мэм», — раздался сбоку тихий мелодичный голос. Я вздрогнула, повернула голову и увидела смуглую кореглазую черноволосую девушку в темно-синем платье. Михаил Степанович ничуть не преувеличил способности таек возникать в нужный момент. Горничная бойка застрекотала на иностранном языке непонятные слова. Ich spreche дойч сказала я. Э, e, I don't speak English. Альмани. spreche дойч Я говорю по-немецки. О, oh, мэм, расстроилась тайка. Френч? Альмани, повторила я, ощущая себя редкой тупицей. Босс, Ай! Э, мне нужен. «Босс! Чиф! Э... Кабинет! Арбайт-Роум! Ну там, где хозяин работает! Чиф-офис! Ферштейн!» «Ну почему в моей школе изучали только немецкий? Я была отличницей, зазубрила наизусть кучу стихов Гёте и Гейне. До сих пор могу цитировать культовую лорелею. И даже помню древнегерманский эпос, повествующий о Зигфриде Брунгильде и Кримгильде. Наша училка иностранного языка, Всегда ставила меня в пример. Она почти на каждом уроке повторяла. Дети, послушайте, как виола замечательно декламирует поэму Фауст. С такими знаниями не пропадешь в жизни. Интеллектуальный багаж ⁇ это ваше богатство. Посмотрела бы сейчас преподавательница, как ее любимица, набитая под завязку знаниями о дативе, акузативе и всяких плюс к вам перфектах, пытается договориться с горничной из Таиланда. Датив ⁇ акузатив. Название падежей в немецком языке. Плюс к вам перфект — сложное прошедшее время. Одно из шести времен немецкого языка. Кстати, знание таблицы умножения мне тоже без надобности. «Босс», — безнадежно повторила я. «Янки, гоу хоум». «Янки, гоу хоум». «Янки, отправляйтесь домой». В 60-х годах XX -го века лозунг, получивший распространение среди кубинцев, требующих освободить остров от американских войск. Бог знает, из каких глубин памяти всплыла последняя фраза, но прислуга ее поняла и защебетала, как птичка. «Простите, не врубаюсь», — вздохнула я. Девушка вытянула тонкую руку. «Директ! Прямо!» — обрадовалась я. «Лефт!» — продолжила домработница. «Ряд and gold. Я почувствовала себя полиглотом, который смог договориться с представителем племени аборигенов. «Мне надо пройти вперед? «Повернуть налево, а там будет нечто красное с золотом». Воодушевленная знаниями, я порысила по коридору и довольно скоро очутилась в галерее. стены коей были декорированы под хохлому. Эта часть дома резко отличалась от остальной. Ранее в отделке преобладали бежево-песочные тона. Я постучала несколько раз в первую дверь и, не дожидаясь ответа, распахнула ее. Открывшееся пространство оказалось мрачным. Темная дубовая мебель То ли коричневая, то ли черная кожа диванов и кресел, аэродромоподобный письменный стол на львиных лапах. Повсюду горы книг и журналов. Размеры комнаты определить было сложно. Она освещалась небольшим торшером, который стоял возле узкой софы. Все остальное тонуло во мраке. В воздухе неожиданно для позднего вечера пахло кофе. И что уж было совсем странно, из маленького радиоприемника раздавался бойкий женский голос, говоривший. Ноги на ширину плеч. Делаем активные махи левой рукой. И раз, и два, и три. Повторите десять раз. Начали. Не теряйте темп. Теперь улыбнитесь. В вас вливается бодрость. «Филипп Леонидович!» — позвала я. «Владимир!» «Юра!» Радио заткнулось. «Вы кто?» — спросил чуть хриплый баритон. «Писательница Арина Виолова», — представилась я. «Настоящее мое имя — Виола Тараканова. Простите, а вы где?» «Здесь», — ответил невидимка. Я сообразила, что звук идет откуда-то с пола, посмотрела вниз и подпрыгнула от изумления. Из-под софы торчала голова с длинными каштановыми, чуть волнистыми волосами. «Здрасте», — вырвалась у меня. «Добрый день, то есть вечер». «Пожалуйста, не будем о времени», — нервно сказала голова. «Что вам нужно?» «Леонид!» — воскликнула я. «Простите, сразу вас не узнала. Вы всегда проводите досуг под диваном?» Сын олигарха встал на ноги. «Я уронил чайную ложку. Захотел достать, и тут вы». «Извините», — смутилась я. «Похоже, я заблудилась». «Дом большой», — согласился Леонид. И путаный. Отец постоянно к нему пристройки делает. Я сам скоро перестану ориентироваться. Вам нужен кабинет Филиппа Леонидовича? Я кивнула. Пойдемте, провожу. Гостеприимно предложил Леонид. Не хочу вас беспокоить, возразила я. Сама найду. Вы уже забрели не туда, напомнил парень. Горничная неправильно указала направление или неверно поняла меня. Я английским не владею призналась я. Сообразила только сказать «босс-офис». Леонид засмеялся. «Ясно. Вы встретили Зои. Она моя горничная. Босс для нее я. У отца камердинер Иван». Михаил Степанович уверял, что вся прислуга в доме иностранцы на русском не изъясняются, сказала я, когда мы дошли до галереи с картинами. А у вашего отца оказывается слуга Иван. «Он не мой», объяснил Лёня. «Не говорит?» но слышит хорошо. «Вот странность», — подивилась я. Обычно немота связана с глухотой. Не знаю, по какой причине Иван потерял способность разговаривать. Пожал плечами Лёня. Может, из-за болезни. У меня были неприятности с почками. Пару лет по больницам мотался. Насмотрелся всякого. «Сейчас, надеюсь, вы выздоровели?» — дипломатично заметила я. «Мне сделали трансплантацию», — Поежился Леонид. Теперь предстоит пожизненно принимать таблетки. Ничего хорошего. Я чуть замедлила шаг. Наверное, юноша удался в мать, Алла Константиновна высокая, худая, чтобы не сказать тощая. А Филипп Леонидович кряжистый, ширококостный, ростом ниже жены. Олигарх не производит впечатления человека, который, обнаружив пробоину в корабле, сложит руки на груди и, перепоручив свою душу богу, тихо утонет. Нет, Верещагин голыми руками разломает палубу, сделает из досок плод сядет на него и поплывет к берегу, ходу убивая акулы-крокодилов, которые захотят им закусить. А вот Лёня явно другого склада человек. Он похожий меланхолик и мизантроп. Большинство людей начинают день с горсти пилюль и завершают его смесью из капсул. Воскликнула я. Это же ерунда. Сама глотаю витамины, рыбий жир, кальций. Но не средство, подавляющее отторжение почки. Перебил меня младший Верещагин. Как вы думаете? Где у человека находится душа? Резкая смена темы удивила. Душа? Понятия не имею. Она есть и бессмертна. Очень серьезно произнес Леонид. Иначе наше существование лишено всяческого смысла. Человек умирает, а его сознание улетает в иные сферы, и там продолжает развиваться. Ведь так? Возможно. Осторожно ответила я. Так где вместилище души? Упорствовал Лёня. «Я прочитал не одну книгу по данному вопросу, но не получил однозначного ответа. В разных цивилизациях свои верования. Египтяне полагали, что дом души — сердце. Гиппократ считал — голова. Как вы думаете, можно ли потерять духовную сущность? Ну, допустим, солдату на войне оторвала ногу. От его души тоже отвалится часть?» «Никогда об этом не думала». «Но полагаю, что ампутация тут ни при чем, ответила я. «Многим людям в течение жизни проводят операции. Удаляют гланды, аппендикс, желчный пузырь, другие органы. От того, что у вас теперь не хватает одной почки, ничего не изменилось. Душа осталась на месте. Сомневаюсь, что она обитает в районе мочевого пузыря». «А где?» — жадно поинтересовался парень. «Не знаю», — откровенно призналась я. «Думаю, у доброго сострадательного человека — в сердце, у умного, но сухого — в мозгу, у обжоры — в желудке». «Интересная теория», — сказал Леонид. «Вам сюда. Если захотите продолжить нашу беседу, приходите в любое время. Я не сплю по ночам». «В аптеках продают замечательные капли, гомеопатические. Недельку попьете и сон восстановится. Хотите, напишу название?» «Предложила я». У Леонида непроизвольно дернулась щека. «Нет». «Это всего лишь настой трав валерьяны, пустырника и мяты», — уточнила я. «Вреда для здоровья не будет. Зато с Морфеем встретитесь без проблем». Лёня показал на широкую дверь с фигурной ручкой из бронзы. «Там кабинет отца. Я не хочу спать по ночам». Я вспомнила аромат кофе, который витал в комнате Леонида, запись урока утренней гимнастики, и покачала головой. Вредно менять день и ночь местами. В светлое время суток я тоже не сплю, заявил Леонид. Я же на учебу. Заходите, поболтаем. Мне интересно ваше мнение. Вы вроде пишете фантастику. Детективы, поправила я. Не читаю ни криминальные истории, ни сказки про полеты в другие миры. Поморщился Леонид. Тупые произведения засоряют мозг, но вы, несмотря на род занятий, производите впечатление вдумчивого индивидуума. «Заглядывайте на чашечку эспрессо. Поговорим о разном». Не дожидаясь ответа, Лёня повернулся и почти побежал по коридору.